Глава 21. Он шел к матери Гурского, плохо представляя себе, как все это будет. Вот он войдет, поздоровается с ней и скажет, а что потом? Уже трижды за войну в 41 и два раза в 43 ему приходилось вот так приходить в дом и говорить, что его нет, про человека, которого считали живым. В 41 он пошел сам, потому что сам видел, как это было, и кроме него некому было прийти и рассказать. А в сорок третьем он оба раза сам не был свидетелем происшедшего и знал убитых и их уже успевших вернуться из эвакуации в Москву. Жен не лучше, чем их знали другие люди в редакции, но именно его, в одном случае редактора, в другом товарищей попросили первым пойти и сказать. Почему-то считали, что он сделает это лучше других. И хотя он сам так не считал, но это принадлежало к числу тех просьб, в которых не отказывают он приходил и говорил, и хорошо помнил все, что происходило после этого. Но все те три раза это были молодые женщины, у которых кто-то оставался. Дети, отцы, матери, братья, сестры. У них в жизни было еще что-то, кроме вдруг переставшего быть. А сегодня он шел к старухе, которой предстояло сказать, что она лишилась всего, что у нее было, и ей больше нет для кого и не для чего жить. Он не мог позвонить ей в двенадцать ночи и заранее сказать «сейчас я к вам приду», потому что она неминуемо бы спросила, что случилось. Звонить ей было нельзя. Оставалось прямо идти к ней. Полторы недели прожив у нее этим летом, он знал, что она ложится по-всякому-то раньше, что позже. И сейчас может и спать, и не спать. Она никогда не засыпала, не послушав вечернего сообщения информбюро, Но иногда после этого еще ходила по комнате и что-нибудь прибирала или перебирала, а иногда, если с утра ходила по магазинам и уставала от очередей, слушала радио, улегшись в постель и, дослушав, выдергивала в темноте вилку репродуктора и сразу же засыпала. — Бори смеется, что у меня детский сон, — говорила она про сына. Да, так говорил про нее ее Боря. И говорил не только ей, говорил и будившему его Лопатину вчера утром в штабе фронта. У меня здоровая наследственность по, по материнской линии. Не спать так, не, не спать, а спать так спать. Но чем ближе Лопатин подходил к ее дому, тем меньше мог представить себе, что она спит сейчас тем детским сном, про который говорил ее сын. Укоренившаяся за войну привычка задним числом связывать смерть людей И с их собственными, и с чужими предчувствиями не миновала и его. Ему казалось, что мать Гурского не может сегодня спать. Но, оказывается, она спала. Он несколько раз нажимал на тот из звонков, который звонил не в коридоре, а прямо в ее комнате, прежде чем она открыла ему заспанное в бумазейном халате поверх ночной рубашки и с поразившей ее улыбкой на лице, Такой, словно открывая среди ночи дверь после его нетерпеливых звонков, она ждала чего-то хорошего и не ужасного. Ее лицо не изменилось и тогда, когда она увидела его. Прикрыв дверь и взяв лопатину за руку, теплой от сна рукой, она молча потянула его за собой по коридору длинному полутемному с одной тусклой экономной лампочкой под самым потолком. Она шла и тянула его за собой, заботясь, чтобы он не нагремел в тишине своими сапогами и не разбудил кого-нибудь из соседей, и отпустил его в руку только, когда они вошли в комнату. В этой хорошо знакомой ему комнате было две лампочки. Одна, притяненная старым зеленым жестяным абажуром на столе, другая, яркая, без абажура, под потолком посреди комнаты, и сейчас горела как раз эта яркая. И все было так хорошо видно, что хуже не придумаешь. Она посадила его в мягкое кресло у стола, А сама продолжала стоять, все еще улыбаясь. Я спросил, как глупая. Подумала, что это вдруг вернулся Боря, а это вы. Вы даже не представляете, как он за вас беспокоился. Как это можно было так долго не отвечать, когда они вас сюда вызывали. Боря так старался, чтобы они поскорее вас вызвали, а вы ничего им не отвечали. Она выжидающе посмотрела на него, и он вдруг понял, что она просто-напросто просто не может представить себе что столько, что улетевшим от нее сыном успело что-то случиться. А ждет, что Лопатин, вернувшийся оттуда, куда улетел ее сын, сейчас что-то расскажет ей о нем или передаст от него, и ради этого и появился здесь так поздно. Да, может быть, вам негде сегодня переночевать?» Она продолжала, выжидающе смотреть на Лопатина. Оказывается, она подумала и об этом. Успела перебрать в уме все причины его появления, Кроме той единственной, которая привела его сюда. И в этом самообмане было что-то до такой степени невыносимое, Что его заколотила внутренняя дрожь. И он, резко поднявшись, схватил ее руки в свои, И в то самое мгновение, когда он вскочил и схватил ее за руки, Ее лицо из улыбающегося стало ужасным. Еще более ужасным от того, что она ужаснулась, Еще не перестав улыбаться. Как только он поднялся и взял ее за руки, она поняла, поняла все сразу, не дав ему времени совершить ту нелепость, которую имеют в виду, когда говорят, что кого-то к этому надо готовить, как будто к этому можно готовить. «Борю били, сказал он, сжимая ей руки и глядя прямо в ее остановившиеся ужасные глаза. «Это казнала», — еле слышно сказала она, и хотя еще полминуты назад ничего не знала, сказала правду потому что все, о чем она перед этим говорила и думала, для нее уже навсегда перестало существовать. Теперь для нее существовало только то, с чем он пришел и что сказал ей «Борю убили». Он все еще держал ее за руки, готовый подхватить, успеть это сделать, если ей станет плохо, Но она продолжала стоять перед ним, не выражая признаков физической слабости и глядя на него помертвевшими, сухими, без слез глазами. Потом голова ее стала медленно покачиваться то влево, то вправо, как у чем-то очень удивленного человека. И внутри нее, где-то в глубине, возник тихий стон. Чуть слышно постановая и покачивая из стороны в сторону головой, она еще минуту или две стояла перед лопатином а потом освободила из его рук свои руки и опустилась в мягкое кресло у стола. Не в то, в которое сначала, когда он пришел, посадила его, а в другое, напротив, в свое. Он стоял перед ней, не зная, что дальше говорить и делать, а она, не меняясь в лице, все с тем же тихим, нескончаемым стоном сидела и удивленно покачивала головой. Потом внимательно оглядела себя, поправила рукой волосы и, наклонившись, застегнула на бумазейном халате Самую нижнюю, оставшуюся не застегнутой пуговицу. И сделала это так, словно только что проснулась и вспомнила, как она выглядит при чужом человеке. И, посмотрев снизу вверх на лопатину, вдруг скорчилась в кресле и безутешно, бессильно, постарчески, уродливо и жалко зарыдала. Люди плачут по-разному. Одни почти не изменяясь, а другие, и это чаще всего самые сильные люди, Заплаков перестают быть самими собой, изменяются до непохожести, почти до неузнаваемости. Их рыдание, как помешательство, как долгое или короткое беспамятство, всю меру которого они и сами потом не осознают до конца. Мать Гурского такая, какой ее знал до сих пор Лопатин, несмотря на старость, была человеком, переполненным жизненной силой. Но сейчас вся эта сила как бы обернулась вовнутрь и обрушилась на нее самое. Она рыдала долго и страшно, отмахиваясь руками от валерьянки, которую разыскал Лопатин, и которую она держала в доме не для себя, а для других. Она чуть не выбила из его рук стакан с водой, который он пытался ей подать, и с силой оттолкнула его руку, когда он протянул ей платок, и он растерянно стоял над ней, потеряв представление о том, сколько это продолжается. Не говоря ни слова, она колотилась в рыданиях, то, поднимая голову, то ударяясь ей о колени, вдруг... В одно мгновение все это кончилось так же сразу, как началось. Она встала и вышла, не закрыв за собой дверь, а он, не зная, что ему делать, стоял и слушал ее шаги, как она идет по коридору в тот конец, где была кухня. Потом с минуту ничего не слышал, колеблясь идти или не идти вслед за ней, и снова с облегчением услышал, как она идет обратно. Она вернулась в комнату с чайником в руках. Закрыла за собой дверь, не глядя на лопатина, воткнула вилку, стоявшую на столе электрической плитки, поставила на нее чайник, подошла к буфету, взяла там две чашки и два блюдца, порылась в ящике, достала две чайные ложки, положила их на блюдца, поставила блюдца и чашки на стол, вернулась к буфету, достала из него сахарницу и тоже поставила на стол. Во всем, что она делала, была спасительная привычка жить и только доделав все до конца, словно это было самое главное и необходимое для нее, она села напротив лопатина и сказала «Ну вот». Я узнал из телеграммы. Меня вызвали в редакцию и показали телеграмму. Она ничего не ответила, молчала и слушала. И пока он пересказывал ей телеграмму, и пока объяснял, как они встретились там на фронте с ее сыном, И куда ее сын собирался поехать, и как, провожая Лопатина на аэродром, он в последнюю минуту стоял в Виллисе и махал над головой пилоткой. Его голос дрогнул, а она все сидела и молчала, не глядя на него, сидела со сосредоточенным лицом и закрытыми глазами. Кто знает, может, пытаясь представить себе все это, такое несовместимое с тем, что ее сына уже нет. И Лопатин, глядя на нее, подумал что чем короче предисловие к смерти, тем страшнее послесловие к ней. Мгновенный ужас неожиданности беспощадно растянется потом на годы воспоминаний. Да и чем другим жить теперь этой сидящей перед ним старой женщине? Привычкой говорить людям «здравствуйте и до свидания», привычкой утром ходить по магазинам и стоять в очередях, а вечером сидеть и пить чай, ночью ложиться, а утром вставать привычкой услышав звонок идти по коридору, чтобы открыть дверь, за которой никого нет и не будет, потому что если кто-то и звонит там за дверью, все равно это кто-то, а не ее сын. Он попробовал представить, что это не с ней, а с ним, что это у него никого больше нет, что это ему ничего больше не нужно, и уже ответив себе, что если бы так с ним, наверное, лучше пуля в лоб, подумал про отца Никки. Но если вот так, как и ее отец, с перебитым позвоночником, с отнявшимися руками и ногами, тоже лучше пули в лоб. Может быть, да. А в то же время, как можно заранее знать это о себе, не таком, какой ты есть, а таком, каким можешь оказаться. Известно, что ты думаешь об этом сейчас. Но откуда знать, что ты будешь думать об этом тогда? Человек может представить себе заранее все, чего он может лишиться но не может представить себе заранее, какую тогда цену приобретет для него то, что у него останется. — Я хочу поехать к нему, — сказала мать Гурского. — Не знаю, как они, но про вас я знаю, что вы это сделаете для меня в память Бори. Вы ничего не знаете, кроме того, что уже сказали мне. Если знаете что-нибудь еще, не бойтесь, скажите. Он покачал головой. — Все, что узнаю, расскажу вам, когда вернусь оттуда. — А когда вернетесь? Он уже сам прикидывал это в уме, но, понимая, как она его будет ждать, на всякий случай добавил два дня. Дни через семь-восемь я улечу рано утром, но завтра к вам придут наши товарищи из редакции. Она отчужденно махнула рукой и с минуту молчала, уйдя в свои мысли. И ход их, очевидно, привел ее к воспоминанию о том, что он улетает, и что это будет совсем скоро, через несколько часов, Она забеспокоилась, встала, открыла и закрыла крышку на все еще не закипавшем чайнике. Сказала, что плитка слабая. Боря хотел переменить спираль. Запнулась, опустила голову и, пересилив себя, посмотрела на Лопатина. — У вас все хорошо, и ночевать есть где, да? — Да. Боря мне говорил, что у вас теперь должно все стать на свое место, как у людей. Он беспокоился, что ей придется, не дождавшись, вас уехать. Она не уехала? — Нет, не уехала. — сказал Лопатин, тяготясь этими вопросами, и удивляясь тому, как у нее хватает на них добра и силы. — Так идите к ней, зачем вам этот мой чай? — Идите, идите, — повторила она, когда ей показалось, что он хочет возразить. — Другой бы на вашем месте, раз он сам улетает, попросил зайти ко мне кого-то другого, а сам бы пришел только потом, когда вернулся. Это вы просто очень любите Борю, не меньше, чем он вас. Поэтому и пришли ко мне. А теперь идите. Все равно я сижу с вами, а сама даже думать ни о чем не могу. Сейчас вот думаю о плитке, что надо ее выключить, а потом забуду. Говорят, она выдернула вилку из розетки. И вспоминаю, погасила я свет на кухне, когда наливала воду в чайник или нет. А больше ни о чем не могу думать. Вот вас провожу и проверю, погасила или нет. Она пошла рядом с Лопатином по коридору до наружной двери. И когда он перед уходом нагнулся и поцеловал ей руку, потянулась, словно хотела обнять его, но не обняла. Может быть, боялась снова разрыдаться. Дверь за ним захлопнулась. И он, уже переходя улицу, взглянул назад на черные сейчас окна этого знакомого дома. Вспомнил невеселую шутку Гурского. Если что-нибудь случится с Лопатиным, он, Гурский, удочерит его дочь, а если наоборот то пусть, как он выразился, тебя, дочерит моя мама. Тогда Лопатин только усмехнулся странности этих слов Гурского, а сейчас подумал, что в глубине их была закопана потаенная просьба не забыть о его матери, если с ним вдруг стрясется то, что стряслось. Может быть и так. Гурский принадлежал к числу людей, не боявшихся ни думать, ни говорить о смерти, ни о своей, ни о чужой. И любил повторять, что человеку, который никак не хочет примириться с ошибочной мыслью, что он рано или поздно умрет, логичнее вообще не появляться на свет Божий. Что я могу для нее сделать, — подумал Лопатина матери Гурского. Да, когда вернусь оттуда, что-то смогу, конечно. И все, что смогу, сделаю, и сразу, и потом, всегда, когда это понадобится, ну а сейчас? Единственное, что могу до своего возвращения, это попросить Нику, как бы она ни была занята, «Выбрать время и прийти сюда завтра, а, может быть, и послезавтра». «И она это, конечно, сделает», — подумал он, вспомнив, как Ника, когда он сказал ей по телефону о гибели Гурского, горестно вскрикнула, а когда он сказал, что из редакции пойдет прямо к матери Гурского, ответила «Конечно». «И позвони мне, если тебе покажется, что я могу чем-то помочь, я же все-таки женщина». «Да, ты все-таки женщина», — подумал Лопатин, — «и сидишь там и ждешь меня» зная и все, что произошло, и всю тяжесть этого для меня, но еще не зная того, что я не захотел и не смог сказать тебе по телефону, когда звонил из редакции, ты не знаешь, что у нас с тобой уже нет больше ни двух, ни даже одного дня, что я улетаю туда, где его убили, и что до этого нам осталось быть вместе всего три часа, и даже не три, а еще меньше». Он шел по ночной Москве, все ускоряя шаги, шел удрученный и тем, что произошло, и тем, что предстояло. Он не сетовал на себя за то, что не сказал ей всего сразу. Бессмысленно объяснять по телефону то, что, дай Бог, объяснить с глазу на глаз. Он заранее знал, что скажет ей правду. Что сам настоял на том, что должен лететь. И если бы не настоял, вместо него полетел бы кто-то другой. Но если бы он не настоял, то и здесь, в Москве, вдвоем с нею, Остался бы другой человек, а не он. А он не хотел становиться другим, и это и предстояло ей объяснить, заранее понимая, что это будет не так-то просто. И если, отпуская его, у нее хватит силы подавить в себе чувство женской обиды, то хватит ли ей этой силы на то, чтобы подавить в себе страх? Людям в таких случаях свойственно представлять себе, что там, где вчера убили его, завтра могут убить тебя. Он знал это по себе, шел и думал, чем черт не шутит на войне. Иногда все хорошо, хорошо, а потом вдруг одно к одному. Мысль не новая, но трудная, когда идешь к женщине, от которой уезжаешь, и которую, вопреки собственному страху, хочешь убедить, что ей не надо за тебя бояться. С этой мыслью он шел к ней. Но разговор начался с другого, потому что она сразу стала спрашивать про мать Курского. Не сделалось ли ей плохо и предупредил ли он кого-нибудь из соседей по квартире, чтобы они прислушивались и готовы были помочь ей? — Она не из тех, кого отпаивает валерьянкой, — сказал Лопатин. — Хуже, чем было, уже не будет. Такое чувство, что пришел и убил ее. Что может быть хуже этого? В четвертый раз за войну вот так прихожу и говорю. Даже все свое собственное, как провалилось куда-то, словно сам уже ничего не чувствовал, а только через нее. Не знаю даже, как тебе объяснить это. Но она, видя его измученное лицо, не стала просить его еще что-то объяснять ей, а только сказала, что завтра пойдет к матери Гурского вместе с ним. — К сожалению, не получится, — сказал он. — Если сможешь завтра сходить, к ней будет хорошо. — Если и послезавтра еще лучше. — А вместе не выйдет. Я утром улечу туда. Надо похоронить его, привести его вещи и дописать то, что он начал и не кончил, так что придется лететь. Когда? Спросила она. И он по ее лицу понял, что хотя она совершенно не ожидала услышать то, что услышала, задавать вопросы, действительно ли ему нужно лететь туда и почему должен лететь непременно он, задавать все эти вопросы, к которым в былые времена приучила его жизнь с Ксенией, Она не будет, не будет тратить на них ни времени, ни сил, ни своих, ни его. Самолет семь, сказал он, ну, — но это далеко. Я полечу вместе с фельдригерями, с того аэродрома, с которого они летают, и тебе нельзя будет туда ехать. Я в четверть шестого пойду от тебя в редакцию, и там в половине шестого будет ждать машина, оттуда и поеду. — А почему от меня в четверть шестого? — спросила она. Ну, туда на аэродром нельзя, но до вашей редакции-то можно? Можно, но что но? Насколько ты туда полетишь? С дорогой на пять, самое большее, на шесть дней, — сказал он то, что в действительности думал. Вещевой мешок не возьму, возьму только чемодан, который здесь. Можно бы взять поменьше, но тогда пришлось бы заходить домой. Правда, там дома надо бы сделать кое-что еще, но жаль терять время. А я тебе и не позволю его терять, — сказала она. — Да, конечно, — сказал он, верно, — но я не про чемоданы. Он подошел к подоконнику, где лежала его полевая сумка, а в ней последняя тетрадка дневника. После записи про Ефимова в ней оставалось еще с десяток чистых страниц, а в его правилах было дописывать тетради до конца, до корня. Но на этот раз он изменил своим правилам. Вытащил из сумки тетрадь и отдал ее Нике. Это мой военный дневник, все прежние лежат там, у Гурского. Раньше лежали у редактора, а потом редактор, когда уехал, отдал ему. Пусть там и лежат, пока я не вернусь. А эту, чтобы мне не возить, ее еще раз туда-сюда возьми и спрячь где-нибудь здесь, у Зинаиды Антоновны, до своего возвращения. Когда ты вернешься, я уже буду в Москве и сразу вас встречу и повезу к себе. Что ты думаешь делать с вашим ташкентским жильем? Будешь продавать его?» Он говорил с ней именно так, и об этом не только потому, что об этом тоже надо было поговорить, перед тем, как они снова расстанутся, но и потому, что хотел, чтобы она побольше думала о делах, которые остаются на ее долю и здесь, и в Ташкенте, и поменьше о нем и его поездке. Продать не купить, еще не знаю. Там сама уже думала об этом, а сейчас с тобой даже не хочу об этом ни думать, ни говорить, сказала она, сжимая в руках его тетрадку. «Куда же мне положить ее здесь? Так, чтобы...» Казалось, это больше всего беспокоило ее. «Ага, знаю. Хорошо. Завернула что-нибудь и зашью кругом стежками, ниткой, потому что клея здесь нет, и напишу Зинаиде Антоновне, чтобы она не трогала, что это твое. Не беспокойся, не пропадет. Может, хочешь оставить что-то еще? Нет, больше ничего не хочу. Есть чай. Я два раза подогревала. Ты знаешь, ничего не хочу, даже чаю». Он и в самом деле ничего не хотел и стоял в странной растерянности. На какое-то время его собственное горе, придавленное другим, еще большим горем, ушло глубоко на дно, а сейчас медленно всплывало обратно. «Ничего не хочу», — повторил он. Они стояли в спальне Зинаида Антоновна, около прикрытой, сверху на неубранной кровати. Из-под одеяла были видны подушки и краешек простыней. Она повернулась и посмотрела на те старинные с маятником часы, которые сначала при свете, а потом в темноте отсчитывали им сегодня время. Сейчас в комнате горел свет, и на часах было ровно три часа ночи. «Ляг», — сказала она, — «у тебя есть целых два часа. Разденься ляг». «Или ложись одеты, если не хочешь раздеться. Я тебе что-нибудь подложу под сапоги. Ляг. И попробуй хоть немного поспать. На тебе лица нет». Я Еще никогда тебя таким не видела. Но все-таки лучше разденься. Тебе, конечно, кажется, что ты не заснешь. Но, может быть, ты заснешь. Все-таки два часа. Раздевайся и ложись. А я пойду и налью тебе чаю. Сейчас тебе кажется, что ты не хочешь, а через пять минут ты захочешь. Я сейчас принесу, поставлю здесь рядом на стуле, и ты выпьешь. Так ни о чем не спрашивая, и не заставляя его объяснять того, что он собирался объяснять, пока шел к ней. Она мягко, но властно, по-своему, распорядилась теми двумя часами, которые оставались на их долю. И он, сидя на кровати и усталый, из последних сил стаскивая через голову гимнастерку и бросая ее рядом с постелью прямо на пол, вместе с ремнем и пистолетом, подумал, как все-таки нужно человеку быть не одному, хотя бы не всегда, хотя бы редко, хотя бы в такие минуты.